Глава одиннадцатая В малую гостиную, где договорились встретиться Ярослав с Эльвирой Аркадьевной, Софья пришла раньше Ладникова. «Доброе утро!» — поздоровалась бабушка, и, просканировав внучку цепким острым взглядом, жестом пригласила Софью присоединиться к ней. «Присаживайся, пожалуйста!» Небольшой круглый столик, расположенный у окна малой гостиной, был сервирован большой тарелкой, уставленной разнообразными закусочками в виде небольших песочных канапе, наполненных начинкой из мягкого сыра с огурцом и какой-то красной рыбкой, солидным кофейником с кофе, молочником со сливками и сахарницей. Так сказать, легкий перекус перед основным плотным завтраком. Все как всегда изысканно, стильно и, главное, продумано до мелочей и выверено до секунды по времени, если судить по легким еле заметным струйкам парка, истекающим из носика кофейника. Бабушка в своей стихии держит руку на пульсе жизни усадьбы Кофе? спросила Эльвира Аркадьевна у Сони, приподнимая увесистый кофейник. Да, с удовольствием кивнула Софья прости, но не могу не отметить что ты просто светишься вся и выглядишь счастливой поделилась своими наблюдениями бабушка наливая в стоявшую перед Соней на столе чашку горячий черный напиток дивный аромат которого поплыл по комнате и понятное дело поинтересовалась Я так понимаю вам с ярославом удалось уладить все возникшие между вами недоразумения Да! Открыто, радостно улыбаясь, подтвердила ее предположение Софья, но не удержалась таки от талики иронии. «Вынуждена признать, что твоя задумка и идея вызвать Ярослава в усадьбу сработала и помогла нам решить возникшую проблему». «Ерунда», — отказалась от похвалы Эльвира Аркадьевна. «Появление здесь Ярослава всего лишь ускорило ваше воссоединение на день-два, не более того». Я точно знала, что ваше расставание не всерьез и ненадолго, поскольку вы та редкая пара, которую скрепляет нечто гораздо большее, чем простая влюбленность и сексуальное влечение. Вы слишком мощные личности, чтобы ваш союз могло разрушить нечто незначительное. А Ярослава я пригласила не только, лелея тайную надежду на ваше примирение, но еще и потому, что действительно считаю, что он способен раскрыть кражу сокровищ. Между нами говоря, думаю, что только он с его аналитическим гением и поразительной организованностью ума и способен найти преступника. Доброе утро, дамы. В комнату стремительно вошел объект обсуждения Сони с бабушкой. Я вроде не опоздал. Он посмотрел на часы у себя на запястье. Вы не опоздали, Ярослав, улыбнулась ему Эльвира Аркадьевна и пригласила. Присоединяйтесь к нам. И, разумеется, спросила: Кофе? О, с большим удовольствием. Принял предложение Ладников, усаживаясь между дамами за столик. Кофе – это просто такой сейчас в Эривере гуд, что вы даже не представляете себе, Эльвира Аркадьевна. Думаю, что представляю. Улыбнулась его энтузиазму хозяйка, наполняя чашку Ладникова волшебным утренним напитком. Софья с Ярославом заговорщически переглянувшись и обменявшись короткими улыбками, занялись своим кофе и закусочками. Еще чашечку? Спросила заботлива Эльвира Аркадьевна у Ярослава, как только тот поставил опустевшую чашку на блюдце. Да, я бы повторил, кивнул он, благодарно улыбнувшись ее заботе а, сделав несколько глотков и опустив чашку на блюдце, спросил. «Скажите, Эльвира Аркадьевна, в доме имеются сейфы, помимо основного кабинетного и того, что находится в вашей комнате? Ну, или специальные места для тайного хранения?» «Эм...» — протянула Эльвира Аркадьевна, задумавшись над его вопросом. м Да...» Специальные места для хранения ценных вещей, конечно, имеются, и есть и еще один сейф. Я тоже об этом подумала, Софья одарила Ярослава сиянием своих голубых глаз сапфиров, радостно улыбаясь ему. Они замерли на какое-то мгновение выпав из реальности, глядя друг к другу в глаза и обмениваясь чувствами и эмоциями невербально, обходясь без всяких слов. О чем? — спросила Эльвира Аркадьевна, возвращая залипшую парочку с небес на землю. — Понимаешь, бабушка? — принялась объяснять Софья, разрывая нить эмоцию, протянувшуюся между ней и Ярославом, и переведя взгляд на Эльвиру Аркадьевну. Я пришла к выводу, что вор не имел возможности вынести сокровища из усадьбы. Из всех людей, посетивших усадьбу за те три дня, Никто не приезжал и не уезжал с какой-нибудь сумкой или баулом или чемоданом. К тому же, стояли довольно теплые дни, и все посетители были одеты в легкие курточки или пиджаки. Я специально расспросила об этом Ярослава. Нет, теоретически вор все же мог вынести сокровища. Например, вытащив драгоценности из футляров и рассовав их и документы по карманам. Но такой вариант очень сомнителен. Хотя бы по той причине, что ценностям так можно повредить. И продавать, скажем, то же яйцо, просто вытащив его из кармана. Не станут. Придется для него и остальных ценностей заказывать новые футляры. И таким образом оставлять след. А еще и потому, что сами футляры также являются ценными вещами, поскольку изготовлены самой фирмой Фаберже. Ну, предположим. Кто-то все-таки решился на столь варварский способ. Тогда где он спрятал футляры? Ну не мог же он их выбросить в мусорную корзину. И закопать не мог. Значит, где-то в доме спрятал. Умница, Софишка, Похвалил Софью Ладников, одарив ее восхищенным взглядом. И попросил. А теперь про сейф поподробней. Можно? «Это старый сейф, который папа сам устанавливал, буквально встроив его в фундамент дома», — взялась пояснять Софья. «И сделал он это втайне ото всех». После вокруг сейфа была выстроена комната в подвале. Долгое время о нем кроме отца, знала, наверное, только мама. Даже те бандюки, которые ограбили и разорили отца, про него не пронюхали, хотя они приходили и обыскивали наше убежище. Причем не один раз и очень тщательно. Через несколько лет, когда появился новый современный сейф, папа нам с Костей и бабушкой старый сейф показывал и рассказывал о нем. Правда, это все-таки семейная тайна. Смутилась Софья, лишь в конце своего объяснения вспомнив о той самой тайне. «Я никому не скажу». Прижав ладонь к груди у сердца, клятвенно пообещал Ладников. «Надеемся», — перехватила инициативу разговора Эльвира Аркадьевна. «Тем старым сейфом в подвале давно уже не пользуются. Как Софья сказала, о существовании сейфа знает очень ограниченный круг людей. Если говорить точнее, всего пять человек. Да и о комнате, в котором он находится, тоже. Она устроена таким хитрым образом, что случайно ее не найдешь». «Код, шифр или ключ от того сейфа существует? И кому он известен?» Деловито расспрашивал Ладников. «Два сложных цифровых кода и ключ», разъяснила Эльвира Аркадьевна. «Коды известны Павлу, Константину и мне. Ключи есть у меня и у Павла». «Отлично», — обрадовался чему-то Ладников. «Мы можем навестить ту тайную комнату...» И проверить, уважаемого старичка. Зачем? Не поняла его порыва бабушка. Проверим одну мою теорию, объяснил Ладников, и поспешил успокоить ее тревоги. Просто для чистоты следствия и чтобы закрыть и исключить нежизнеспособные версии. Также проверим все имеющиеся в доме тайные схроны, поскольку Софья Павловна права, не мог преступник вынести за территорию усадьбы футляры с ценностями. «Ну, хорошо», — с большим сомнением согласилась Эльвира Аркадьевна, но выставила некоторые условия. «Мне надо пройти в свою комнату и произвести определенные манипуляции, чтобы добыть коды и взять ключ. Но я их вам не покажу», — предупредила она. «Нет-нет, мы с Софьей Павловной не претендуем», — заверил Ладников Эльвиру Аркадьевну и не удержался от вопроса. «А под манипуляциями что подразумевается?» «Видите ли, Ярослав?» Немного снисходительно улыбнулась ему Эльвира Аркадьевна. «Я уже, скажем так, несколько немолода. Мой ум утратил былую гибкость и памятливость, чтобы хранить все в памяти. Поэтому я зашифровала их своим личным шифром». «Мне потребуется минута, чтобы, сверяясь с ним, восстановить код, ну и достать ключ из своего сейфа». «Очень умно», — похвалил предусмотрительность Эльвира Аркадьевна Ладников. «Кстати, если от тайных схронов имеются ключи или коды, вы их тоже прихватите. Сегодня нам с вами следует их проверить. Не стоит забывать, что из сейфа в кабинете пропали еще и документы», А это немного другая история. Какая? Живо заинтересовалась Софья. А это я расскажу вам уже после того, как мы проверим все тайники, пообещал женщинам Ярослав. Я тут так давно не была. От чего-то шепотом произнесла Софья, заходя в сейфовую комнату. Ладников только головой крутил от удивления и уважения когда, следуя за Эльвирой Аркадьевной, они каким-то поразительно замысловатым ходом проникли в совсем небольшую подвальную комнатушку без окон. Человеку, непосвященному, и на самом деле не представлялось абсолютно никакой возможности найти сейфовую. «Ну, Павел Егорович», — восхищался про себя Ладников, — «ну, голова и затейник». Эльвира Аркадьевна хлопнула выключателем у двери, и под потолком зажглась достаточно яркая лампочка на коротком шнурке и без всякого абажура. Тут же негромко, но отчетливо загудела заработавшая вентиляция, проветривая застоявшийся воздух. Сейф оказался большим. Правда, судить о его истинном объеме можно было лишь по дверце. Тело же самого сейфа оставалось полностью замурованным в стену. Эльвира Аркадьевна поколдовала с кодами на двух цифровых панелях двери, после чего вставила ключ, провернула тот несколько раз до конечного щелчка и, прилагая усилия, потянула на себя реально тяжелую дверцу. Давайте я, предложил свою помощь, ладников. Да, будьте так любезны, Ярослав. Сдвигаясь в сторону, уступила Эльвира место мужчине. Ну что ж. «Так я и думал», — констатировал подтверждение своих выводов ладников, открыв дверь до конца и посмотрев вглубь сейфового нутра. «Пусто», — покивала Эльвира Аркадьевна. «Как раз наоборот», — возразил Ярослав и, отступив на шаг, махнул рукой, приглашая женщин заглянуть в сейф. Софья с бабушкой одновременно шагнули вперед и посмотрели внутрь. На средней полке сейфа были сложены футляры из-под сокровищ, а на полке под ней — аккуратной стопочкой папки и файлы с пропавшими документами. Сокровища там?» — севшим от волнения голосом спросила Эльвира Аркадьевна, взволнованно приложив руку к груди. «Проверьте сами», — предложил ей Ладников, мягко ухватив Соню за локоток и притягивая к себе. «Да-да» согласилась женщина и поспешила достать один из футляров. Методично и неторопливо проверив все футляры и убедившись в полной сохранности их содержимого, Эльвира Аркадьевна принялась проверять документы. В какой-то момент, взяв очередную папку с документами, она вдруг неожиданно замерла, видимо, чему-то сильно поразившись, и, постояв так пару мгновений, словно закаменев от шока, начала медленно поворачиваться. «Это я!» — произнесла она мертвенным, осипшим в один миг от глубокого до потрясения голосом. «Бабушка!» — не на шутку перепугалась Софья, увидев, как побледнела и в один миг осунулась лицо Эльвира Аркадьевны и кинулась к ней, попытавшись обнять за плечи. «Тебе плохо!» «Это я, понимаешь?» Уронив папку с документами на пол, Эльвира Аркадьевна ухватилась двумя руками за протянутую руку внучки и повторила: Я! Да что ты-то! прокричала Софья, пугаясь пуще прежнего из-за непонятного состояния бабушки. Я! Я все сюда убрала! Отпустив соню, Эльвира Аркадьевна отчаянным жестом эмоционально потрясла руками и закрыла ладонями лицо. «И забыла об этом!» «То есть?» Софья растерянным, недоуменным взглядом посмотрела на Ладникова. «Как? Забыла?» «Да забыла! Вот так!» Снова всплеснула руками бабушка со слезами в голосе. «Как старая, выжившая из Умадура! «Так, подожди!» Требовательным тоном остановила ее стенание Софья. «Давай разберемся!» «Ты хочешь сказать, что перенесла в этот сейф сокровища и документы и забыла о том, что сделала?» «Да, именно так», — твердо произнесла Эльвира Аркадьевна, словно призналась на суде в содеянном тяжком преступлении, и пояснила, утирая слезы. «Накануне своего отъезда я никак не могла заснуть. Вспоминала и думала, все ли проверила, все ли предусмотрела и сделала». Меня удручало и серьезно волновало то, что усадьба останется без хозяев, да еще прямо скажем, скорее под условной охраной, чем настоящей, способной оберечь и сохранить главную ценность октябрьских. А перед отъездом Павла людей в усадьбе шастало много, и не только членов семьи, а и всяких разных иных по его делам. К тому же в последнее время слишком многим стало известно о наших сокровищах. Вот так. Лежала без сна и крутила в голове все эти тревожные размышления. И тут меня осенила мыслью, что следует перепрятать сокровища так, чтобы их не нашли. А следом за этой мыслью, как вспышкой, пришло озарение, и я вспомнила про старый сейф и поняла, что это прекрасный вариант. Там их точно никто не найдет, тем более о нем никто и не знает. Вот я и перепрятала сокровища, ну и некоторые документы и, вернувшись в кровать, благополучно заснули», — подсказал ей Ладников. «Мгновенно, спокойным, глубоким сном», — подтвердила Эльвира Аркадьевна убитым покаянным голосом. Утром проснулась отдохнувшей, довольной, с ощущением полного порядка в делах и отсутствием всякого беспокойства, даже не думая о том, что сделала ночью. А потом... За суетой отъезда, за обследованиями и процедурами и вовсе позабыла о том, что перепрятала ценности. Напрочь, как отрезала. Эльвира Аркадьевна перевела дух, гордо расправила плечи, величественно вскинула голову и посмотрела на внучку. «Софья, наверное, у меня началась деменция или Альцгеймер. Меня следует срочно показать врачу и более нельзя допускать до управления усадьбой». «Надо срочно связаться с Павлом, объяснить ему ситуацию», — вынесла она сама себе приговор. «Да нет у вас никакой деменции, Эльвира Аркадьевна, побойтесь Бога», — заверил ее Ладников по небратским тоном и чуть не отмахнулся, лишь в последний момент придержав пренебрежительный жест, никоим образом не вяжущийся со статусом этой женщины. «Когда у человека деменция или Альцгеймер», Он совершает поступки, находясь в измененном состоянии сознания. Вернее, сбоя в нормальном функционировании мозговой деятельности. При этом он абсолютно не помнит потом то, что делал в тот момент. Он не способен вспомнить о своих поступках и действиях даже после того, как приходит в себя. Вы же, Эльвира Аркадьевна, прекрасно все вспомнили, да еще в подробностях и в деталях. Так что нечего себе диагнозы ставить, «У вас простой возрастной склероз, причем единичный случай, возникший на фоне сильного эмоционального переживания и физической перегрузки. Наверняка ведь целый день, как говорит моя бабушка, колготились в заботах». Вот и выдал мозг защитную реакцию. «Да какой возрастной?» С непривычной для нее эмоциональностью подхватила Софья пояснение Ярослава. Я на прошлой неделе от усталости перепутала папки и убрала подлинники в папку с разрешенными копиями. Чуть умом не двинулась, когда обнаружила пропажу на следующий день. Перепроверила раз пять. Нет документов. И главное, не могу вспомнить, куда я их вчера дела. Не могу и все. И это при моем-то перфекционизме и вечных подробных списках, которые составляю по любому вопросу и поводу, не говоря уж про работу. Пока не пошла простым логическим путем и не взяла все материалы и папки, с которыми работала накануне, только тогда и нашла исходники. А ты говоришь, возраст. Да с кем угодно такое случается. И без всякого возраста. Решительно убедительным тоном уверила Софья бабушку. Только в конце своей пламенной речи вдруг неожиданно задумчиво протянула. Но вообще-то... Что? Растревоженно спросила Эльвира Аркадьевна, еще не понимая, как реагировать и что думать о ситуации в целом и о своей страшной промашке в частности. «Хм...» Прикладывая усилия, чтобы удержать спокойное выражение лица, снова протянула Софья. «Как бы так сказать?» замялась она и, не совладав таки с эмоциями, Коротко хохотнула пару раз, за что сразу же извинилась перед бабушкой, подняв ладошку. «Извини, пожалуйста, это, наверное, нервное, но...» Ладников, глядя на Софью, тщетно старавшуюся справиться с эмоциями, прикрыл ладонью глаза и начал давиться смехом, от которого сотрясался всем телом. М да. Софья осуждающе посмотрела на Ярослава, получив от него не поддержку, а ровно наоборот — Усиление приступа, душившего ее смеха. Это, конечно... И уже не сдерживая себя, следом за Ладниковым начала буквально сотрясаться от смеха. «Полная засада!» — все сильнее смеялась Соня. «У нас тут повальный, принудительно добровольный камин можно сказать». «Народ признается и кается во всех своих грехах, припоминая друг другу былые обиды и прегрешения из-за того, что бабушка, простите, немного оконфузилась, просто банально забыв, куда спрятала ценности». В конце с трудом произнесенной фразы Соня уже буквально сгибалась от смеха. «А я», — признался угоравший ладников, стирая выступившие от смеха на глазах слезы, Версию о том, что кто-то просто забыл сообщить, что перепрятал ценности, рассматривал, как... Он зашелся новым взрывом хохота. Как самую бредовую. Эльвира Аркадьевна, совершенно растерявшись от столь неожиданного поворота и разволновавшись новой волной, опять прижала пальцы к губам. Смотрела на них несчастными, полными слез глазами переводя недоуменный взгляд с заходящейся смехом внучки на вторящего ей Ярослава и обратно. Как вдруг, словно кашлянув, хохотнула первым непроизвольным смешком, затем вторым, третьим, и, поддавшись общему безумию, рассмеялась открыто и свободно. И буквально через пару мгновений они хохотали уже втроем, громко, неудержимо, на грани истерики, Хохотали, заливаясь смешливыми слезами, склоняясь от слабости пополам. Успокаиваясь ненадолго, вытирая слезы, распрямляясь, но, взглянув на соратников по веселью, заходились новым приступом гомерического хохота. Так и просмеялись минут десять, не меньше, пока Эльвира Аркадьевна, первой справившаяся с приступом смеха, утирая крохотным батистовым платочком оставшиеся слезы и еще немного посмеиваясь, не спросила у Ладникова. «И что с этим делать, Ярослав?» Она указала на внутренности так и стоящего распахнутым сейфа. Перенесем в кабинетный сейф». «Нет», — не согласился с ней Ладников и покрутил головой, справляясь следом за хозяйкой со смешливым приступом. «Оставьте пока здесь и тщательно заприте». «Хорошо. Я, разумеется, все как следует запру», «Но что дальше?» — спросила Эльвира Аркадьевна и вздохнула тягостно, вспомнив о плохих новостях и сразу же изменившись в лице. «Придется всем признаться, что у меня произошел провал в памяти и извиниться за то, что подозревала их в таком ужасном преступлении». «Ни в коем случае!» — напористо отрезал Ладников. «Но...» Растерянно протянула Эльвира Аркадьевна, не понимающий, глядя на него. «Как же? Надо же объяснить всем. Я вины с себя не снимаю». «Тогда считаете, что я снимаю с вас всякую вину, Эльвира Аркадьевна», заверил ее Ладников. «Спасибо, конечно, Ярослав». Несколько нервно улыбнулась Эльвира Аркадьевна. «Но ведь это же ужас, что случилось» и надо об этом честно рассказать родным. «А, по-моему, все отлично получилось», — возразил ей Ладников. «Более того, вас следует поблагодарить за кратковременную забывчивость и ту волну, что вы подняли, пытаясь найти сокровище». Он широко и задорно улыбнулся и пояснил свою мысль. «Если бы не случилось пропажи сокровищ, то, честное слово, Ее следовало бы придумать и инсценировать специально. Зачем? спросила все еще недоумевая Эльвира Аркадьевна, явно как-то даже растерявшись от столь неожиданного заявления. Вы просто переволновались, пережили стресс и слишком сильно сокрушаетесь, Эльвира Аркадьевна, потому пока не смогли в полной мере оценить все прелести сложившейся интриги и ее последствий. Веселился Ладников. «Посудите сами. В ходе расследования и того самого камен аута о котором упоминала Соня, вы смогли очень многое узнать о проблемах ваших родных, да и кое-что о самих родных. Причем, заметьте, вам невероятно повезло, что так называемая «кража» — изобразил пальцами кавычки Ладников — произошла в момент, когда неприятности родных еще не приняли статус необратимых и катастрофических. А именно, мошенники не успели отобрать квартиру у Глафиры, а пока лишь сильно напугали их с Леонидом. Анастасия не взяла кредит, а лишь получила одобрение банка на его получение. Не продала свою квартиру и не успела стать очередной жертвой, пострадавшей от Валиева. «А Евгения...» Ярослав остановился на мгновение, задумавшись, и продолжил. «Евгения Андреевна, это уже проблема Павла Егоровича», И ему с ней разбираться без вашего участия. Но, как известно, предупрежден, значит, вооружен. И что-то подсказывает мне, что провернуть аферу с шантажом мужа, которую она задумала, Евгении уже не удастся. И что у нас еще из позитивного? Ярослав, в ожидании подсказки, посмотрел на Софью. Тетя Маша с дядей Валей и Володя с Леной, подсказала она. «Точно!» — послав благодарную улыбку Софье, Ладников потряс поднятым указательным пальцем. «Ваша старшая дочь Мария Егоровна и ее муж смогли преодолеть недопонимание с сыном и объединиться, сплотившись вокруг предстоящих родов и появления ваших правнуков. А ведь столько лет длилось их отстранение от проблем друг друга. И я уверен, что Валентин Константинович — в ближайшее же время поборет свою зависимость. Так что лично я вижу одни положительные последствия того кипежа, который вы непроизвольно подняли. А когда мы разберемся с проблемами Галафиры и Анастасии, ваш авторитет в семье, Эльвира Аркадьевна, поднимется на порядок. Хотя уже и не знаю, куда еще выше, честно говоря. Пожал плечами Ладников, продолжая довольно улыбаться. Подождите, Ярослав, осадила его энтузиазм Эльвира Аркадьевна, напомнив про текущее положение. Все, что вы сказали, звучит весьма оптимистично, но разве мы сможем исправить те тяжелые ситуации, в которых оказались мои дочери? Ну, не скажу, чтобы прямо легко и на раз, но да, сможем исправить, произнес Ярослав основательным, уверенным тоном и пояснил свое однозначное утверждение. Питерскими мошенниками, которые носили на Глафиру с Леонидом, займется Дмитрий Васильевич через свои связи и каналы в силовых органах. Думаю, ему довольно быстро удастся справиться с задачей, особенно если учесть еще и тот факт, что ребятки держат подпольный игровой клуб, а в нашей стране организация азартных игр с целью наживы запрещена законом. Историей с Валиевым с вашего разрешения займусь уже я. Вернее, не лично я, а а задачу этим клиентам уже свои связи в соответствующих органах. Надеюсь, Анастасия согласится сотрудничать с ними и помочь в его задержании. Но это уже рабочие моменты. Я невероятно вам благодарна, Ярослав и за то, что вы всерьез отнеслись к пропаже сокровищ и моей просьбе помочь выявить преступника, и за то, что, узнав о мнимости этой кражи, все же беретесь помочь нам справиться с такими непростыми ситуациями. Особенно если учитывать, насколько вы занятой человек». Расчувствовалась до слез Эльвира Аркадьевна и спросила. «Но как мы всем объясним, что сокровища никто не крал, и они обнаружены в целости и сохранности?» Как говорит один мой сотрудник, — усмехнулся довольно Ладников, — когда тебе требуется объяснить необъяснючее и к тому же покрытое тайной, следует валить все на государственные интересы и ФСБ. Вот так мы с вами и поступим. При этом предоставим вам, Эльвира Аркадьевна, Ярослав чуть склонился, выказывая уважение женщине, возможность провести глубокий воспитательный процесс — пугнув хорошенько ваших расшалившихся детишек. «То есть вы, Ярослав, настаиваете на том, чтобы я обманула родных и не сообщила им, что подняла ложную тревогу, высказав прямые подозрения их в преступлении, которого, как выяснилось, и не было?» — уточнила самым подробным образом Эльвира Аркадьевна. «Настаиваю», — уверил ее Ладников, — Подкрепив свое уверение кивком, и улыбнулся. Хотя бы для того, чтобы не получилось как у Апухтина. Но это совершенно все равно, он ли украл, или у него украли, главное то, что он был замешан в гадком деле. Нам такого не надо. Ба! Полностью солидаризируюсь с предыдущим оратором! поддержала Ладникова Софья и добавила. Как посоветовала бы Дашка, не загоняйся. Как там у Раневской цитата на эту тему была? Нахмурившись, постаралась припомнить Соня. склероз нельзя вылечить, о нем можно просто забыть», рассмеялась она. «Кажется, так». «Почему вы на этом настаиваете, Ярослав?» Спросила Эльвира Аркадьевна, со всей очевидностью уже совладавшая со своей растерянностью и эмоциями, глядя на Ладникова спокойным и даже немного строгим взглядом. «Почему пытаетесь оградить меня и сохранить у родных уважение ко мне на прежнем уровне? Потому что вы — бабушка Софья!» — ответил Ладников четко, с убедительной расстановкой, придерживаясь заданного ею строгого и честного тона. «Потому что я вас глубоко уважаю и убежден, что кроме вас...» Никто не в состоянии объединять это большое семейство, сохранять его традиции и управлять этим замечательным родовым гнездом на столь высоком уровне. И это не пафос и не ложное восхищение, а жизненная данность. И я слышал, что Константин собирается со своей семьей перебраться в усадьбу на постоянное жительство. — Да, — подтвердила Эльвира Аркадьевна, — они с отцом приняли такое решение и после возвращения мужчин из командировки Костя с Аленой и Левушкой переедут сюда. «И это правильно», — кивнул Ладников. «И замечательно. Чем больше родных и близких, объединившись, станут здесь проживать, тем сильнее укрепится род Октябрьских. Поэтому предлагаю споры на тему признания вашей мнимой вины считать законченными в связи с достигнутым единогласным консенсусом сторон. И переходить...» К следующей части нашего расследования». «Какой?» — спросила Эльвира Аркадьевна, явно возбодрившись и вернув себе прежнюю уверенность. «Воздаяние называется», — пояснил Ладников. «Как говорил Глеб Жеглов, наказание без вины не бывает. Добавлю от себя. И подозрений без вины не бывает, разве что специально состряпанных. Вот если на минутку представить, «Что бы произошло, если бы не случилось вашей забывчивости?» — предложил Ладников, намеренно повторяя для Эльвира Аркадьевны свои весомые аргументы. «Максимум через месяц ваши дочери оказались бы бездомными и обобранными. К тому же я не уверен, что Анастасии удалось бы справиться с потрясением от столь жуткого предательства, которое ее ожидало. А Павла Егоровича полоскали бы в судах, изгаживая его имя почем зря, и обошелся бы ему разводы с женой в приличную сумму и потерю репутации. Так что я бы сказал, что приступ вашего склероза, Эльвира Аркадьевна, иначе как благословением Божьим не назовешь. И заметьте, насколько вовремя он случился. Ну и кто вы после такого проведения, как не хранительница истинных ценностей октябрьских, Добавив немного пафоса в конце своей прочувствованной речи, поинтересовался Ладников. «Ну что ж». Помолчав несколько секунд, голосом полным прежней уверенности и достоинства подвела итог его словам Эльвира Аркадьевна. «В таком случае мы запираем сейф и комнату, идем завтракать и осуществлять ваш грандиозный план, Ярослав Олегович». Идемте, Эльвира Аркадьевна» поддержал ее решимость Ладников, внеся некоторые уточнения. Только предварительно я свяжусь по своим каналам с Павлом Егоровичем, поставлю его в известность о неожиданной ситуации и обрисую ту маленькую инсценировку, которую нам с вами предстоит разыграть. А после пообщаюсь с коллегами, с Дмитрием Васильевичем и Кириллом. Надеюсь, я быстро управлюсь, и на завтрак мы успеем. «Думаю, Павлу понравится ваша инициатива», — легко рассмеялась Эльвира Аркадьевна.